Почему так спешно? Мне кажется, что в этой работе вы найдете много интересных фактов, которые обогатят ваш доклад. Хм. Интересно. А что же, есть какое-нибудь официальное мнение? Нет, наш сектор ознакомился с работой и поддерживает точку зрения автора. Тогда, может быть, ваш сектор поставит вопрос чтобы вместо меня в Париж поехал да. Галаджан. Не будем предугадывать, да. Я принес вам работу Галаджана. Ознакомьтесь, потом поговорим. Хорошо. А ты что, уже уходишь? Да, да, работайте, не буду мешать. Работать? Да нет, что-то не настроен. Может быть, чуточку пройдемся? Прекрасно. И осмик проводим до института. Институт? В четверг? У нас заседание кафедры. Заседание. Что-то ваша кафедра в последнее время стала весьма активной. А разве это плохо? Да, слушаю. Это Тейкас? Голоджа? Да. Дойдем с Арташесом. Идем. Идем, поздно. Так вы идете с нами, Шотли Иванович? Нет, дорогой, идите. Мне надо работать. Проводив взглядом осмиг и Арташеса, Ашот быстрым шагом направился к себе в кабинет. Поднимаясь по лестнице, он нетерпеливо перелистывал книгу Галаджана. И вот он у себя. Кабинет Ашота Ливоныча был просторным и светлым. По стенам стояли стеллажи, плотно уставленные книгами. На одной из полок белел гипсовый бюст античного философа Платона. Письменный стол был завален книгами, газетами и рукописями. Усевшись за письменный стол, Ашот погрузился в чтение. Да, Галаджан человек очень-очень не очень глупый. Арташес прав. Это всегда приятно, но есть тут в книге одно положение. Его могут легко разбить. Ашот, mm? Ашот вечером опять будешь работать? И вечером, и ночью. А может быть, отдохнешь немножко? После работы и погулять хорошо. И Смиг давно никуда не ходил. Доклад, мама, доклад. Ну и доклад напишешь. Нехорошо, Ашот. Не разбивай ее сердце. Ну, если оно так легко бьется. Ах, Ашот. Женское сердце, что хрусталь разобьется склеить трудно. А мужское сердце, ты думаешь, если я молчу, значит у меня на душе соловьи поют. А ты не молчи, не молчи, поговори с ней, поделись, скажи, что тебя волнует. А ну ж, не пришла? Нет еще. Что с тобой, ашот мой? А что? Как трудно стало работать дома. Хорошо, хорошо, хорошо, я уйду. Я уйду, Ашот, но я скажу тебе, жизнь ты видишь в зеркало, и потому кроме себя никого не замечаешь, даже жену. А семья, что цветок, будешь... Одну секунду, прежде чем... А если как злой прохожий начнешь топтать ногами, не жди радости в жизни. Ах... Ну, хорошо, хорошо, я уйду. Работай, работай, не буду мешать тебе работы. Уйду Хм. Кто написал это письмо? Этого еще мне не доставал. Не помню, чтобы за голаджаном вводился такой грех. А -а -а. Черт бы побрал всех этих скромников. Можно? А, входи. Ну, что нового в городе? В городе чудесная весна. Дым, поднимающийся из заводских труб, смешался со стаей ласточек. В скверах вандыши улыбаются рабочим, идущим на утреннюю смену, а абрикосовые деревья шепчут про любовь юным, гуляющим по студенческому кварталу. Что что, что ты плетешь? Из очерка о Первомайском Ереване. М -м. Еще в прошлом году написал для радио Но там задержали материал до тех пор, пока ласточки улетели. Ну, все. К сожалению, не все. В верхнем сквере только что встретила Нуж. И знаешь какая новость? Ну. Галаджан провалил ее на экзамене. Как? Она же... Отлично знала предмет. Я сам проверял. Да в университете все поражены. Лучшая студентка. Ну, а она? Что она? А что она могла сделать, бедняжка? Я ее не виню. Если молодой и красивый преподаватель, да еще такой краснобарий циник, как Галаджан, распустит свой павлиный хвост, какая студентка не потеряет голову? И из памяти вылетит все, что знала и не знала. Что? Так скручу ему рога. Скрутишь? Смотри, как бы он не посмеялся над тобой с высоты Эйфелевой башни. Не обижайся, Ашот, но во многом виноват ты сам. Не умеешь или не хочешь одернуть мерзавцев вовремя. Кто я, ученый или милиционер? Ашот, Ашот, ну хоть раз спустись на землю, солим по своей науке. Орел муху не ловит, ученый всегда должен быть на высоте. Платон, эй, ты, всемудрый Платон, ты, который распознал и предугадал все в мире, можешь ли мне сказать, осуществиться или нет, мечта твоего бездарного потомка? Ну, скажи мне, осуществиться? Молчишь, коллега. Конечно, твое время было другое. Тогда не было ни ученых советов, ни ученых степеней. Не было завистливых оппонентов, вроде этого погромщика Галаджана. Ему, видишь ли, истина дороже. А то, что мне нужно, очень нужно попасть в науку, ему наплевать. В твое время я тоже стал бы Аристотелем. Ну, ничего, почтеннейший царь-философ, я еще своего добьюсь. Будет и у меня вот такой же кабинет, автомобиль, секретарь. Ашот быстро шагает вверх, и друга он не оставит. Я еще поднимусь, И тогда позвоню и предстанет передо мной. Здравствуй, Арташес. Как мама? Скажи на милость, ты наконец нашел время спросить о матери? Что поделаешь, Арташес, с утра до вечера, как почтовая лошадь? Я знаю. Едва успеваешь собирать городские слухи и сплетни. Эх ты, журналист. А что ты хочешь от меня? Скажи, сколько можно болтаться без настоящего дела? Ты мой брат, но ну, устрой на какое-нибудь приличное место. Сколько раз я тебе уже не устраивал, и все не шло твоим погоном.